Это плохая идея. У тебя есть лучше. Заряд нужно вставить не под камень, а в какую-нибудь щель посередине. Если повезет, верхняя часть камня отвалится. А уж с оставшейся мы справимся. Они нашли трещину, заполнили ее липкой серой массой и воткнули в массу взрыватель. Надо отойти подальше, довольно сказал Прост. Они включили собак и отплыли к краю освещенной зоны. Свет исчезал под водой. В очередной стыдлении волны Вначале метра через два-три Исчезала красная составляющая Потом оранжевая Потом желтая. Через десять метров оставались только Зеленые и синие области Пока абсорбция и рассеивание Не поглощали и эти остатки Дальше Мир переставал существовать Борману неуютно было Покидать освещенную зону И он с облегчением отметил, что фрост не счел необходимым отплывать слишком далеко. Там, где синева переходила в черноту, он отыскал в стене какую-то щель. Возможно, за ней была пещера. Борман представил себе, как оттуда вытекала раскаленная лава, затвердевая в эти причудливые камни. «Огонь — Огонь! — скомандовал себе просто. «Пли — Пли! Из середины камня вырвалось куча пузырьков, смешанная с обломками и пылью. В шлеме Бормана раздался грох. Темная туча расползалась во все стороны, и верхняя часть камня медленно, очень медленно наклонилась. — И-я! — крикнул Прост. «Готово — Готово! Камень преломился посередине, ударился о террасу рядом с хоботом и произвел новую тучу осадка. Просто удалось подпрыгнуть в своем снаряжении и помахать руками. Он походил на Армстронга, прыгающего во славу Америки в полуни. Аллилуйя! Эй, ван Мартен! Врубай мотор! Еще одна попытка! Горман всеми силами души надеялся, что это сотрясение не приведет к обвалу. Он услышал, как заработали моторы, и вдруг хобот двинулся и медленно поднялся вверх. Получилось! Ликовал Фрост. Вы гиганты, похвалил Ван Мартен. Кто бы сомневался, сказал Фрост. Отключите, мы еще раз осмотрим место и вернемся наверх. Хобот бессильно повис в свете прожекторов. Прост поплыл. Борман за ним, глянув в сторону светоострова. Что-то смутило его, хотя он не мог сказать, что. — Ну и какая, — сказал Прост. — Ничего не видно. Борман включил пару своей собаки, потом передумал и выключил. Что это было? Или не почудилось? Он снова посмотрел в сторону светоострова. Ему показалось, что прожекторы излучают более сильный свет, чем раньше. Дело было не в прожекторах. Там была... Голубая аура. Ты видишь? Борман указал в сторону острова. Она расширяется. Вокруг светоострова образовался синий ореол. Расстояние под водой оценить трудно, однако источник синего света был изрядно отдален от острова. Галогеновые лампы слепили, но Борману почудились вспышки молнии вдали. Потом синева стала слабее и погасла. Не нравится мне это, сказал Борман. Надо всплывать. Прост не ответил. Он продолжал смотреть на света остров. Стэн, ты слышишь? Надо не спеши, медленно произнес Прост. К нам гости. Над верхним краем острова метнулись две продолговатые тени. Микнули два брюха, подсвеченные голубым, и исчезли. Что это было? Спокойно, мальчик, нажми-ка кнопку на животе. Борман нажал. — Я не хотел тебя зря пугать, — сказал просто. — Чтоб ты не озирался по сторонам. Он не договорил. Из-за света острова вырвались два тела, похожие на торпеды. Борман увидел головы причудливой формы. Акулы ринулись на них с невероятной скоростью. Ужас ударил в сердце Бормана ледяным кулаком. Он отпрянул, непроизвольно заслонившись рукой. Этот жест не имел смысла, но в нем выражалось торжество древних инстинктов над его цивилизованным высокотехничным духом. — Они тебе ничего не сделают, — внушительно сказал Прост. Прямо перед ним нападавшие резко развернулись. — Вот и проверили наше устройство против акул, — сказал Прост. — Действуй. — Что за устройство? — Оно создает электрическое поле. Ближе пяти метров они к нам не подойдут. Борман закашлялся, пытаясь преодолеть шок. Акулы скрылись за светоостровом. Они были ближе пяти метров, сказал он.